Глава 6 Наконец-то на охоту. Кто это? это? Поинтересовалось ожившее изображение. Здравствуй, Лена. Никита. Привет. Привет. Ну что, ты готов к поездке? А ты? Уже собрала всю экипировку и выхожу из дома. Отлично. Встретимся на портальной площади. Сразу в Нефёдовская прогуляться не желаешь? Не вижу смысла. Перехода до Орла вполне достаточно, чтобы выяснить, насколько хорошо работает усилитель. А так и тебе не придется тратиться на карты. Согласна. Тогда встретимся на площади. Договорились. Я подхватил небольшой чемодан, который приобрел как раз для таких вот поездок, благо собирался сделать их регулярными. В Москве просто так в доспехах не походишь. Непременно какой-нибудь городовой докопается и выпишет штраф. Для полного облачения есть только две причины. Призыв в ополчение и в случае появления твари. Есть еще одна, если вдруг грянула какая-нибудь межродовая заруба. Но в этом случае идет непременное уведомление полиции и до места, к примеру, атакуемой усадьбой, дружинники добираются строго в закрытых каретах или восках чтобы лишний раз не беспокоить мирняк. Тут хватает нюансов. В случае охраны и сопровождения персон никакого железа. Да в нем по-хорошему и смысла нет, потому что охрана однозначно будет иметь соответствующие амулеты. Нахлобочил шапку и поспешил на выход. Не будь рун усиления и ноша, показалась бы, тяжеловатой, как ни крути, а полтора пуда железа. Но мне сейчас этот вес, как пушинка... Главное, чтобы ручка выдержала. Никакого желания нести его в руках. подмышка ведь не пристроить. «Надолго, сударь? Что говорить, коли спросят?» – спросил меня на выходе предверник. «А ничего не говорить, дядька Илья? Нету. Когда буду, не знаешь». «В свете продолжающейся на меня охоты, чем меньше обо мне гуляет информация, тем оно лучше. Не стоит облегчать жизнь скрывающимся в тени». Увы, но мне пока похвастать с нечем, как и дознатчикам князя. Или они усиленно скрывают от меня информацию, как и я не сообщаю им всех деталей. Рядом с универом есть пятачок, где собираются лихачи. Вот к ним я и подался. Как уже говорилось, наш ректор не приветствует наличие извозчиков близ своего заведения. Так что придется отмахать квартал, что не очень удобно, учитывая начало марта и оттепель. Под ногами хлюпает каша, того и гляди, сапоги промокнут. Добравшись до портальной площади в замоскворечье, извлек свой усилитель и вложил в него собственноручно изготовленную карту Орла. Так уж вышло, что в последнее время я стал изменять своему же правилу рисовать карты раз в три дня. А тут еще и деньги, слегка оттянувшие мне карман, в результате чего я предпочел посещение рунных лавок». Но в итоге все же взял себя в руки и решил это дело нагнать, из-за чего несколько суток нормально не спал. Работаю всю ночь над написанием карты, после чего взбадриваюсь восстановлением, затем обильная еда и 15-минутный сон. Снова свеж, бодр и полон сил. Впрочем, как утверждают знающие люди, этим все же лучше не злоупотреблять и стараться отводить время на полноценный сон. Учту непременно. Но потом. Когда закрою долги. М-да. Ну или когда закончится вечная беготня, и я научусь нормальному планированию. «Никита!» Выйдя из портала, я оглянулся на голос. Площадь в Орле, конечно, довольно оживленная, но тут все же нет той непрекращающейся канонады портальных хлопков, как в Москве. Соответственно, и народу в разы меньше. А потому Лена смогла меня рассмотреть и я приметил подругу, машущую мне рукой. М да Теперь уж точно только подругу. Не то чтобы она мне сильно нравилась, и уж тем более я не был в нее влюблен, но эта партия меня вполне устраивала. А вот ее где-то жалко, потому что я ей точно все еще нравлюсь. Может, отвалить в сторону, чтобы не теребить рану. Но я ведь обещал ее родителям оказать помощь, и выгода тут взаимная». В принципе, князь предлагал мне охотиться в его пограничных поселениях. Так что я вполне могу обойти себе с помощью Нефедовых. Но я обещал. А своими обещаниями лучше не пренебрегать, ибо чревато. Репутацию не купить ни за какие деньги. «Привет», – подошла ко мне Лена, уже облаченная в доспехе. «Поначалу у меня еще хоть что-то йокало, а теперь только и того, что ощутил радость от встречи с близким человеком». Я даже как девушку её не воспринимаю. В смысле отмечаю и красивое лицо, и стройную фигуру, и выдающиеся формы, что проступают даже в доспехах. Но при этом нет и намёка на восприятие её как объект желания. Вот на девицу, пробежавшую мимо с намотанным на руку плащом, я очень даже оценивающе поглядел. А тут ничего. «Здравствуй. Хорошо вам тут. А в Москве облачаться в доспехи в черте города без особой нужды ни-ни». «Сразу по карману бьют». «Ну так и не нужно было туда сбегать», – наигранно назидательным тоном произнесла она. «Можно подумать, у меня был выбор». «Ладно, чего из пустого в порожнее лить? готова «Что бы я тогда тут делала?» – развела она руками, в одной из которых был стальной щит. «Я хотел было спросить, зачем он ей, но передумал. Тогда придется доставать и вручать ей амулеты». Но вести разговор на портальной площади, да еще при скоплении народа, как-то не хотелось. «Тогда вперед!» – произнес я, открывая портал в Покровск. «Увы, но моих селенок пока не хватает, чтобы добить сразу до Данифедовского. Так что только с промежуточным переходом. Ну или с помощью усилителя. Но тогда нужна карта, каковые тратить на такую ерунду не стоит». Едва Лена скрылась в портале, как я последовал за ней. Далее еще один переход, и нас уже встречали ее родители, стоявшие на крыльце усадьбы. Владимир Сергеевич с трубкой во рту, пуская облака терпкого табачного дыма, а Зоя Павловна, кутаясь в шаль. Оно, конечно, есть телогрейка, но порой хочется отказаться от ее использования. Это как все время сидеть под кондиционером. С одной стороны, вроде как комфортно, а с другой – этот воздух, который отдает холодильникам. Поэтому, как только позволяет погода, то ограничиваешься открытым окном. Вот и она, похоже, решила воспользоваться тёплым весенним солнышком. В тени-то, скорее всего, 0 градусов, а вот на солнышке очень даже приятный плюс. И его лучи ничуть не обжигают, а вполне себе нежно ласкают. Мда. Зато их уже вполне хватает, чтобы расквасить снег, хлюпающий под ногами противной жижей. Ну и сосульки натекли... Весна в этом году ранняя, и оттепель не первая, так что они успели изрядно так нарасти. Некоторую толщиной с мою руку, а вон то на углу и вовсе с ногу, до да длиной в пару аршин. Интересно, как оно будет в лесу? «Здравствуйте, Владимир Сергеевич!» Зоя Павловна, обменялся рукопожатием с главой семейства, приложился к ручке хозяйки. В ее взгляде мелькнула легкая тень неодобрения – Вполне возможно, что слухи добрались уже и до здешних мест. Дочь она любит. Я же сейчас получаюсь уже не потенциальный жених, а нежелательный раздражитель. Похоже, разговора нам с ней не избежать. Я уединился в гостевой комнате, чтобы переодеться, и уже надел поддоспешник, когда в дверь постучали. Вид у меня вполне приличный, поэтому разрешил войти, и не больно-то удивился, увидев в дверях хозяйку дома». «Никита Григорьевич, я хотела бы с вами переговорить». «Да, конечно, Зоя Павловна. Я весь внимание. Если не возражаете, я потянулся за бахтерцом». «Да, да, конечно. Облачайтесь». «Она даже не сделала попытки помочь мне». «С доспехом воин должен справляться сам, с помощью оруженосца или товарища». Но лицам противоположного пола делать этого не рекомендовалось, в виду интимного значения такого поступка. «Хотя я где-то и не против. Кажется, уже говорил, что матушка у Лены статная красавица. Пусть уже и не молода». «Никита Григорьевич, я прошу прощения за прямоту. Вы меня обяжете, если обойдетесь без экивоков», – перебил ее я. «Благодарю». «Ходят слухи, что вы всячески обхаживаете книжную Зарецкую. Насколько это соответствует действительности?» «Говорить ей о том, что меня приперли к стенке и лишили выбора, я не стал. Лишнее это от слова совсем. Для всех все выглядит именно так. Я обхаживаю Ольгу Платоновну, она же пока лишь выказывает заинтересованность». «Так и есть, Зоя Павловна». И, насколько я могу судить, мои ухаживания ею воспринимаются вполне благосклонно. Понимаю. В таком случае у меня к вам просьба, Никита Григорьевич. Не могли бы вы прекратить общение с Еленой? Возможно, вы этого не замечаете, но вы для нее уже давно не являетесь другом. <кхм> Прошу меня простить, Зоя Павловна, но я никогда... Я знаю... И благодарна вам за ту прямоту, с какой вы общались с моей дочерью. Но сейчас прошу вас оставить ее. Какое-то время ей будет плохо, но если вы не станете видеться, то боль эта утихнет куда быстрее». «Но как же быть с моим обещанием, данным вам? Я собирался помочь в осуществлении ваших планов». «Эти планы появились задолго до вашего появления. Мы просто вернемся к изначальным намерениям». К тому же вы уже нам изрядно помогли с вашей прошлой охотой. За пару коротких выходов добыли столько, сколько обычная артель зарабатывает за полноценный поход. Хорошо, я сделаю так, как вы просите. Кивнув, согласился я. И еще. Заберите у нее вашу карту. Лучше уж обрубить сразу. Не стоит резать по частям и дарить ей даже тень надежды. Я вас понял. Благодарю. «Зоя Павловна, вот, возьмите. Я протянул ей мой трофейный амулет «Панцирь». Хотел передать матушке, но она не покидает «Орел». Уже приобрела популярность модистки, и ей он по большому счету без надобности. Вам же на границе пригодится. Примите в знак моей благодарности и прощального подарка». «Благодарю, Никита Григорьевич». «Хм... А ведь сегодня 8 марта». «Получается, что я сделал несостоявшейся тёще подарок на международный женский день. Пусть о нём тут и ни сном, ни духом. Вообще, спасибо, Зои Павловне. Не знаю, решился бы я сам вот так обрубить или нет. Подумывал, но не знал, с какой стороны подступиться. Опять же, моё обещание помочь нефедовым А с поддержкой несостоявшейся тёщи оно как-то легче. И даже не столько перед Леной, сколько перед самим собой». Закончив разговор, хозяйка оставила меня, а я продолжил облачаться в доспехи, заодно приводя в порядок руны быстрого доступа. Стоит на берегу определиться, что именно мне может понадобиться на охоте. Князь Зарецкий вновь предложил мне зелье роста отличного качества, и на этот раз я не стал отказываться. Деньги не взял. Что же до возможности усилиться, то изначальный свой взбрыг я посчитал эмоциональной глупостью, в то время как тут нужен прагматичный взгляд. Это ведь ускорение роста в сотню раз. Всего лишь за одну медитацию, с учетом уже наработанного, я разом прибавил 12 единиц. За месяц же получится приподняться на 70. Не хухры-мухры. Для сравнения, Платон Игоревич. При том, что у него дар выше среднего, за этот же срок может прибавить только 21 единицу. Впрочем, о разнице в скорости роста вместилища я уже говорил. Итак, в свое основное оружие, ледяное копье, по обыкновению вложил десятку. Больше смысла нет, только увеличу откат, который сейчас составляет чуть меньше двух секунд. Зато цепочка несет урон в 30 единиц, а это уже ох как не слабо. Вкупе с быстрой перезарядкой такой объем меня более чем устраивает. Ну и по другим направлениям усилиться получится. Единицу в ледяной шар. Этот нужен только, чтобы сбить огненную атаку, и такого количества более чем достаточно. Использовать же эту цепочку в бою против тварей, полагаю, малоэффективным. 3 в ледяную стрелу. Вообще, теперь я могу воплотить 6 штук по единице маны, или уменьшить их количество, равномерно распределяя ману между выбранным количеством. Но лучше иметь дело с одной в три единицы. Оно и перезарядка быстрая, и мощность рун сопоставима с винтовочной пулей. Еще бы и дальность больше сотни шагов, и цены этой цепочки не было бы. Пять вовчую сеть. Этими рунами получится более или менее удержать только низкоранговую тварь. Четвертого или пятого рангов ненадолго обездвижить, шестого лишь замедлить. Зато ее использование позволит выключить до конца боя таких необратившихся тварей, как ящер или лягуха. По десятке в поисковую сеть распознавания, которые сработают на 60 шагов. Не так, чтобы и много, но с другой стороны и не вплотную. Опять же, в лесу вполне приемлемое расстояние. В пассивках отказался от панциря. На фоне моего амулета смысла нет в этих крохах. Все его ловкость, легкую поступь, скорлупу и дальнозоркость по 5 единиц. В быстроту 6, как показывает практика, скоростью реакции пренебрегать нельзя. Я бы еще больше влил, но тут уж приходится выдерживать баланс. Ну и единичку в телогрейку. Начало марта и относительно тепло, но только и того, что относительно. Закончив с подготовкой, вышел в гостиную, где за столом уже сидело Четани Федовых в домашних халатах и их дочь в броне. Забавно смотрится. Держи протянул я Лене пару замшевых мешочков с амулетами. «Ага, спасибо тебе, добрый человек», с улыбкой приняла она подарок. Вытряхнула на ладонь амулеты и тут же сменила свой ранговый перстень на новый. Активировала щит, прикинув его размеры и форму. Все как заказывала, средней прямоугольной формы. Затем развернула цепочку и, надев на шею, упрятала панцирь под доспех. Ее родители, наблюдавшие за происходящим, едва ли не синхронно кивнули с удовлетворенным видом. Не сказать, что защита у дочери теперь такая уж серьезная, но это куда лучше ее собственных резервов, а карт не напасешься. Да и тени идут в сравнении с амулетами. Хотя в будущем нефедовые непременно обзаведутся чем-то более серьезным. Вот только старшие сыновья вернутся, и в селе закипит совсем другая жизнь». «Кстати, Лена, ты же знала, что я привезу амулеты. Зачем щит прихватила?» «Не смог я удержаться от вопроса». «Так оставлю его дома. Чего ему в Орле делать, когда у меня появилась такая прелесть?» «Обычными клинками на занятиях много из него не выбьют. Восполнить заряд без проблем. Ну а зачем мне держать при себе лишнее?» Она вытянула руку, любую с перстнем. «Согласен. Вроде как и ни к чему уже». «Ну что, поспешим, а то время уже к полудню». «Пошли», – подхватывая ранец со стеклянной тарой, решительно произнесла она. «Я подхватил свой и двинулся на выход. Что же до разговора, то сейчас он лишнее от слова совсем. На охоту нужно отправляться в приподнятом настроении, чтобы дело спорилось, а не в растрепанных чувствах. А подруге он не понравится, гадом буду» портал я открыл к уже знакомому валуну. свято место пусто не бывает, и по мере того, как одни твари освобождают территорию, ее занимают другие. В последний раз мы сюда захаживали больше месяца назад, так что однозначно кого-то до да встретим. Снег рыхлый и подтаивший, таким снеговиков лепить самое то. Ходить же лучше на лыжах, но от чего нет того нет. Хотя и с ними не слава богу, потому что стоит немного постоять, как они прилипнут. Не суть, все равно их нет, как и снегоступов. Поэтому Лена проваливается по колено. Зато у меня имеется легкая поступь, благодаря чему я не так глубоко ухожу в снег, ну и хрустит он подо мной куда тише, чем под моей подругой. К слову, я и так был выше неё а теперь еще прибавил на четверть. Ранцы по обыкновению перекочевали в левую руку, Клинок доставать я не стал, зато активировал поисковую сеть. Радиус в 60 шагов для поляны, на которой мы оказались, это ни о чем. Но с другой стороны, тому же птице еду, все еще есть где укрыться. А потому лучше подстраховаться. Впрочем, в этот раз мы миновали открытый участок, так никого и не встретив. А потом еще два часа бродили по лесу, где я в холостую расходовал ману, не успевающую восполняться. Поэтому приходилось время от времени нырять в сферу портального усилителя и заимствовать оттуда. Ну и постоянное использование предвидения, которое я запускал на всю железку, в смысле на 8 секунд. Если подумать, то при определенных условиях это уйма времени. Вот только мозги все равно начали плавиться. Состояние раздвоенного сознания переносилось довольно тяжко. В результате сработала не поисковая сеть, а способность – Я отчетливо увидел, как сквозь подлесок в нашу сторону ломится сначала парочка ящеров, а следом целая стая. Сколько именно, рассматривать попросту некогда, но точно не меньше дюжины. К бою, роняя ранец с контейнером, выкрикнул я.